Глава девятнадцатая. Внизу. В центре пола лежали четыре крупных камня. Джулия обнаружила, что стоит слегка нажать на них, как они поворачиваются на девяносто градусов, и при этом раздается характерный щелкающий звук. Так бывает, когда работает какой-то механизм. Я уверена, что разгадка в этих камнях улыбнулась Джулия. «Слышите, что получается?» «Трак-трак-трак!» «Думаю, насчет разгадки ты права», — сказал Рик. «Но как их поворачивать? В какой последовательности и для чего?» «С ума сойти! Тут ведь может быть множество вариантов», — уныло произнес Джейсон. Джулия стала решительно нажимать на камни. «Ты хоть знаешь, что делаешь, Джулия?» — спросил брат. «Понятия не имею», — ответила она. «Но я вовсе не намерена сидеть тут и ломать голову до скончания веков, что делать дальше». Вдруг раздался глухой подземный рокот. «Джулия, осторожно!» — воскликнул Джейсон. Девочка подождала, пока рокот утих, и снова принялась нажимать на камни. «Один из четырех ведет вниз, не так ли?» — громко спросила она. «Ну так давайте, милые, поворачивайтесь!» Джейсон растерянно смотрел на сестру. «Так ты полагаешь, что один из них откроет нам дорогу?» «Трак, трак, трак!» «Конечно!» — ответила девочка. В эту минуту пол задрожал, раздался металлический скрежет, словно где-то рядом провернулось зубчатое колесо. «Вот так-то!» — сказала Джулия. С резким стуком один из камней внезапно отлетел в сторону. «Ну, конечно, люк!» пробормотал Джейсон, глядя на сестру с искренним восхищением. «Но как тебе это удалось, черт возьми?» — спросил Рик. В отличие от Джейсона, он ужаснулся, но тоже искренне. Свечи заметно укоротились. Встревожившись, что они могут снова остаться в полной темноте, ребята погасили две из них, а оставшиеся посветили в люк. «Что там, лестница?» Рик наклонился и стал ощупывать стенки. «Ну, там что-то очень гладкое. Похоже, мне кажется, тут какой-то жолоб. с некоторой тревогой сказал он. Ребята сидели вокруг люка, не зная, что делать. Свеча горела всё слабее, в странной комнате сгущалась темнота, и надо было принимать какое-то решение. Люк оказался достаточно широким, они могли влезть в него и узнать, куда он ведёт, но никто из них не собирался рисковать. «Будь у нас с собой веревка!» в очередной раз пожалел Рик. «Джейсон, у меня идея!» воскликнула Джулия и на ощупь отыскала словарь. Прикинув на глазок, сколько он весит, она сказала «Слушайте!» и столкнула книгу вниз. Словарь тотчас исчез во мраке. Рик с ужасом смотрел на Джулию. Девочка прислушалась, Книга скользила, скользила, скользила по наклонному желобу, и всё, больше никаких звуков. «Можно узнать, зачем ты это сделала?» — наконец сказал Рик. «Ведь мы навсегда потеряли полезную вещь». Джулия помолчала, а потом ответила. «Не знаю. Думала услышать что-нибудь. Например, не соскользнёт ли он в воду?» «В воду?» — голос Рика Задрожал от волнения. Ну да, мы могли бы узнать, что желоб ведет в воду, как в аквапарке. И наш словарь был бы испорчен, и мы... Рик сердито пожал плечами. Ладно, чего теперь жалеть, все равно книга уже там, сказал Джейсон. Вот именно там рассердился Рик. И откуда вы только взялись, такие ненормальные? Один прыгает в полной темноте через непонятную дыру в полу. Другая, обнаружив проход, тут же бросает вниз словарь, желая посмотреть, что получится. Мой отец всегда говорил, «Держись подальше от городских, не доверяй им, но, черт возьми, вечно действует, не задумываясь. Попробуй вас остановить». Желая показать, что он не желает иметь дело с такими сумасшедшими, Рик отошел в сторону. Брат и сестра обменялись понимающими взглядами. «Похоже, ты его здорово рассердила» шепнул Джейсон сестре. «Ну и что?» произнесла она с притворной улыбкой. На самом деле, хоть и признавать это было неприятно, она понимала, что Рик прав. Недавно она корила брата за то, что он делал, а теперь, похоже, сама совершила глупость. «Я поговорю с ним», сказал Джейсон и подошел к другу, стоявшему в стороне. Тени ребят на стене выглядели огромными. Джулия посмотрела на люк, потом на Рика, решительно сбросившего с плеча руку Джейсона, села на край люка, спустила ноги вниз, и они коснулись холодного гладкого камня. «Словарь пролетел», — шепнула она, набираясь мужества. «Пролечу и я». Потом, наполовину спустившись в люк, и, держась на руках, позвала. «Ребята, идите сюда, послушайте». Мальчики обернулись. «Джулия, не смей!» — закричал Джейсон. Рик от страха не мог произнести ни слова. Джулия улыбнулась ему. Именно ему, как бы говоря, «Извини, Рик, я ошиблась, но теперь исправлю ошибку». И полетела вниз. Мальчики в полной растерянности бросились к люку. «Оу!» прокричала Джулия откуда-то снизу. А потом... И, И спустя мгновение... А, -а! а потом полная тишина. Джулия! отчаянно завопил Джейсон, когда сестра замолчала. «Джулия! Джулия!» Было что-то неестественное в том, что он звал сестру в это темное отверстие в полу. Рик отодвинул его от люка, заметив, что если он не помолчит хоть минуту, они вряд ли услышат ответ. И действительно, как только Джейсон замолчал, Откуда-то очень и очень издалека донёсся голос девочки. «Это невероятно! Это фантастика, ребята! Невероятно! Этого не может быть! Это не...» «Думаю, с ней всё в порядке», — облегчённо вздохнул Рик. «И жолоб ведёт не в воду», — обрадовался Джейсон. «Не теряя времени, ребята тоже полезли в люк». Лёжа на спине, они скользили по желобу в полной темноте. Иногда Джейсону казалось, что они проносятся по бескрайнему открытому пространству, а иногда по узенькому колодцу. Неслись они с сумасшедшей скоростью, время от времени ребят подбрасывало, но скользили легко, без трения, потому что жолоб оказался влажный и какой-то липкий». После испуга, который быстро прошел, Джейсон ощутил восхитительное, опьяняющее чувство полета и точно так же, как Джулия закричала иак, а затем уа, где-то над собой он слышал восторженный голос Рика. Чем дальше они спускались, тем более пологим становился спуск, хотя скорость по-прежнему оставалась головокружительной. В конце концов Джейсона выбросило на песок, куда он приземлился более или менее мягко. Мальчик перекувыркнулся и открыл глаза, только теперь заметив, что все это время летел, крепко зажмурившись. Первое, что он обнаружил возле себя — словарь забытых языков. Потом он увидел грот и сестру. Джулия стояла в двух шагах от него и осматривалась в полном восторге. Морские волны легко набегали на песчаный берег, узкой полоской, лежащей у каменной стены. В воздухе витали сотни и сотни крохотных светлячков. Другие такие же светлячки мерцали на отвесном склоне. Джейсон поднялся. «Земля — свет!» — неуверенно проговорил он, глядя на пляшущие точки. «Нет!» — сказала Джулия. Она подняла с песка глиняный шарик и легко раздавила его. Внутри оказалось трепещущие тельцы какого-то насекомого. «Это обыкновенные светлячки, Джейсон!» «Светлячки?» — повторил мальчик. «Ох!» — послышалось у них за спиной... Джейсона сбила с ног ракета, летевшая с сумасшедшей скоростью, и он упал лицом в песок. «Это прибыл Рик».